Глава четвертая. Последние два дня после появления отца Рона и его невесты ознаменовались нервным тиком у меня. А все из-за фраз, которые стали нашим всем. «Правда, милая машинка, игрушка, книжка?» Казалось, Виолетта просто не знала, о чем разговаривать с будущим пасынком. «Да», — улыбался через силу мой мальчик, соглашаясь с ней. Та расцветала и с воодушевлением переходила на другую часть интерьера. Я скучала на руках Рона и искренне его жалела. Даже мне было тошно от ее рассказов о ней, любимой. Но когда она начинала рассказывать о платьях, рюшках, брошках, то я готова была удовлетворить свои странные кошачьи потребности за точки когтей на ее гардеробе. В конце концов, Рон мальчик, и для чего ему слушать этот бред? Я не понимала. А вот Велиора мы почти не видели, но ждали его появления с невероятным желанием. Мальчик, чтобы наконец-то увидеть своего вечно занятого отца, а я, чтобы прекратился этот пустой треп со стороны Виолетты. Ведь тогда она начинала виться около герцога, я даже не стала ревновать его к ней и перестала мечтать о его сильных пальцах на своей шубке. Лишь бы барышня все свое внимание направляла на мужчину, а не на нас. Вот и сейчас хмурый, вечно серьезный герцог зашел в гостиную и решил сразу же прибить нас замечательной новостью, за что я была снова готова его покусать. В общем, у него талант преподносить не самые хорошие новости. «Рон, мы вечером должны вернуться в столицу», произнес Велиор и подошел, чтобы снова потрепать сына по макушке. Я почувствовала, как напрягся мальчик и вцепиться в хмурую рожу герцога захотелось с новой силой. Хотя нет, больше всего мне хотелось сделать свои кошачьи дела, о которых не принято говорить вслух, в гардеробе леди Виолетты, потому что она была до неприличия довольна сей новостью. «Но ты ведь только приехал», — растерянно произнес Рон. А я хотела добавить, да, только приехал но мы все равно тебя не видели». «Меня снова вызвали на работу», добавил Велиор. «Ну, взял бы мальца с собой», возмутилась я. «Но я обещаю, что скоро снова навещу тебя». «Ага, обещанного три года ждут», не поверила я. «Что тебе привезти из столицы?» «Себя привези, чурбан занятой», разошлась я не на шутку. «Телескоп». Расстроенно ответил Рон. «Ой, какой телескоп! Сейчас очень модно заказывать игрушки из фарфора!» Влезла в диалог Виолетта. «Представляете, из него можно создавать не только кукол, но и игрушки для мальчиков!» Столько восхищения было в ее голосе. Я закрыла мордочку лапой и покачала головой. «Надеюсь, в следующей жизни стану нормальным человеком, если в это не выйдет!» а не такой глупой курицей. И вообще, я разочарована. Как можно было влюбиться в это? Макет такой игрушки совершенно неотличим от оригинала. Прямо точная копия. Правда, мило? Ну вот снова закатила я глаза. Да, согласно кивнул Рон головой. Надеюсь, хоть ты не дурак. Я красноречиво посмотрела на герцога, который, казалось, и не слушал треп своей невесты. Я понял тебя, сын. Ну, слава богу. Возможно, с тобой не все потеряно. И вообще, кем ты там работаешь, что у тебя нет времени на сына? Я вперилась взглядом в герцога и прищурилась. Но, разумеется, кто понял бы мои мысли? Эх, я снова перевернулась на спину, подставляя белоснежный животик под руки Рона. Прелесть просто а потом мы пошли в столовую, где уже был накрыт ужин, продолжая слушать пустую болтовню Виолетты. И когда же она замолчит? Я посмотрела на широкую спину мужчины и, наконец, прозрела от мысли, почему он так ведет себя с сыном. Особенно, если есть дурной пример перед глазами. Дед Велиора, он же Микаэль Сан-Грандис, тоже не радовал своим вниманием внука. Полагаю, что тот также не радовал своего сына и не научил его дарить любовь следующему наследнику рода Сан-Грандис. И вот по цепочке мы наблюдаем, если не нежелание, сколько незнание, с какой стороны подступиться к сыну. Печально, однако, а рассчитывать на чуткость леди Грымзы в этом деле тоже не стоило. Ужин прошел мимо меня. Вернее, я ела и все время посматривала на своего пацана. Признаться честно, он как-то уж слишком тихо перенес известие о скором отъезде отца. Это наталкивало на определенные подозрения. Ведь я уже знала, что Рон обычно не всегда покладистый, а бывал еще и слишком решительным. Помню, как он отвоевывал меня у деда. Сразу после ужина герцог с невестой засобирались в дорогу, а мы пошли к себе в комнату. Я, как всегда, устроилась на мягкой постельке, потопталась на месте, покрутилась против часовой стрелки и только после этого улеглась. Это прям ритуал, и без него никак не уснуть. Казалось, столько смежило веки, уплывая в царство Морфея, где я сидела на коленях у герцога в своем настоящем облике и вылизывала ему лицо. Как меня резко схватили, перевернули, запихнули в мешок, не давая даже вытащить головы, паника сразу меня накрыла и я задергалась, забилась, думая, что деду удалось все-таки умыкнуть меня, как вдруг услышала «Тише, Лизи! тише!» Шепотом проговорил Рон, а потом запустил руку в мой мешок, и я поняла, что это сумка. Все же я вынырнула из укрытия и остолбенела от страха, когда вместо пижамы на ребенке увидела обычный походный костюмчик. В этот момент я была рада даже увидеть деда, и все равно, что он со мной сделает, Лишь бы остановила Рона. Я заорала во всю силу своих легких, потому что не могла позволить маленькому мальчику убежать из дома. Но мальчишка просто заткнул мне рот сосиской, но и это меня не проняло. Я выплюнула ее, хотя она была очень аппетитной. Тогда Рон закрыл мне рот рукой, и, как назло, никто даже не выглянул в коридор. «Да что же за люди здесь работают?» «Хотя о чем я?» Полгода назад неизвестный ниндзя пробрался к деду в лабораторию, а тот до сих пор ни сном, ни духом об этом. а, -а, -а завыла я дурниной про себя, но из пасти лишь вырывались сиплые сдавленные стоны. «Это конец! Это провал! Что же с нами будет? Если я смогу питаться мышами, то как быть с маленьким лордом?» Никогда я не была так напугана перед неизвестностью. Казалось, мое маленькое сердечко просто не выдержит и остановится. Только Рон заставлял меня не потерять сознание и чутко отслеживать наше передвижение, полагаясь на разумность ребенка. Поэтому я даже не пискнула, когда он добрался до автостанции и забрался в грузовой отдел. Рон прикрылся чемоданами и еще сильнее сжал сумку, в которой я сидела ни жива, ни мертва. Наверняка я посидела от страха, И хорошо, что на моей белоснежной шубе этого не видно. А когда шофер закрыл багажное отделение, Рон убрал руку от моей пасти. Пришлось смириться с тем, что я теперь буду не домашней кошечкой, а уличной попрошайкой. Что может быть хуже, когда остаешься одна с ребенком на руках или потеря работы? Или то, что ты находишься в теле бессловесного животного и боишься даже мышей? Так мы и тряслись несколько часов к ряду, но мне казалось, что прошла целая жизнь. Я не сомкнула глаз, считая повороты, сделанные автобусом. Остановка и шум ворвались в мой воспаленный мозг одним махом. Похоже, мы приехали. Рон зашевелился, хотя до этого мирно сопел мне в шкурку. Двери багажного отделения со скрипом открылись, лучи раннего утра — ударили по моим чувствительным глазам. Рон тоже не успел проморгаться, как нас обнаружили. Худощавый мужик с очками на лице, в рубашке и жилетке с немым удивлением смотрел на безбилетников. Рон тоже замер. А я прицеливалась, если что, и куда лучше вцепиться. Только вот мужик меня сильно удивил. Он резко отпрянул и захлопнул дверь. Рон бросился вперед прощупывать изнутри замки. Но я точно знала, что это пустое занятие. Наверняка чемоданы до сих пор не предпринимали попыток побега из грузового отделения. Пока я наблюдала бестолковые метания Рона, дверь снова открылась. И мой мальчуган выпал прямо в руки полицейскому. По крайней мере, форма, которая местами походила на нашу земную, давала возможность мне так думать. Не мешкая, я вырвалась из сумки и повисла на другой руке блюстителя порядка, пока тот держал моего мальца за шиворот. «Ты чей будешь, парень? Как звать? И что здесь делаешь?» — строго проговорил мужчина и одарил нас двоих хмурым взглядом. Признаться, мне тоже хотелось узнать ответ на последний вопрос. Я не менее хмуро уставилась на Рона, а еще подумала что попасть в руки полицейского — не самая плохая идея. По крайней мере, нас скоро доставят домой. «Я — Рональд Сан-Грандиз, сын лорда Велюара Сан-Грандиза», — пробурчал мальчик. «Ехал к отцу. Прошу доставить меня... нас, к нему». Тут я заметила, как слегка побледнел мужик в форме. Прокашлялся, поправил Рону воротник, который до этого чуть не оторвал и распрямил складки на его костюмчике. «Кошка ваша, маленький лорд?» «Да, моя. Меня тоже перехватили поудобнее, а я вдруг задумалась. Это кем надо работать, чтобы о Сан-Грандизе знали даже простые полицейские? Следуйте за мной», — учтиво проговорил мужчина, поправил фуражку. Цепко держа Рона за руку, хотя наручники определенно не помешали бы, а меня крепко прижимая к груди, нас обоих отвели в ближайший участок постовой службы, откуда посадили в местный автомобиль, а уже через полчаса нам помогли выбраться из транспорта. Пока я по слогам читала название учреждения, под стены которого нас доставили, наш провожатый перебросился с кем-то парой слов, а затем потянул нашу компанию вперед. Количество людей в форме поражало. Мы вошли в просторную приемную, где нас встретил молодой парень в строгой форме темно-синего цвета, но значительно отличающийся от костюма полицейского, который нас доставил. Он выслушал сухой доклад и сразу же бросился к кабинету. Нас втолкнули внутрь, и я чуть было не расплакалась от облегчения. Нас нашли. Мы живы. «Не надо есть мышей!» Я спрыгнула с рук полицейского и помчалась вперед. Затем я запрыгнула на стол, что-то уронила, поскользнулась на бумаге, но все равно сделала то, что очень хотела. Вцепилась в велёра и начала тереться о его щетину. Мурчательный мотор включился сам по себе. Я поставила лапы на плечо большого хозяина, пока опешивший мужчина слушал доклад о маленьком хозяине. Казалось, я обезумела от счастья и покусала ему подбородок, в щеки, погрызла его ухо, потерлась о его щетину. Я была так рада видеть герцога, просто не передать словами, и даже не заметила, как нас оставили одних. «Сын! И как это понимать?» Велиор попытался отодрать меня от себя, но это было выше моих сил. Никогда не думала, что буду рада быть домашней кошечкой. «Я скучал. Пап!» — промямлил мой решительный молец, пока я снова пыталась нализаться и нагладиться о мужественное лицо Велиора. «Полизи, это особенно заметно!» — пробасил Велиор, и весь его запал отругать сына, видимо, пропал. А затем герцог все же оторвал обильную меня от себя и вернул на стол. «Все, теперь уже я могу расслабиться». «Нам ничего не угрожает». «Садись, нам нужно серьезно поговорить», — строго проговорил Велиор и выглянул за дверь. «Марк, сделай нам чай и принеси бутерброды», — приказал он и вернулся в кабинет, посмотрев на меня. «Плесните мне молока и пожирнее. У меня стресс», — промямлила я, но кроме «мурмя» ничего не издала. Велиор снова распахнул дверь. «Молока для кошки!» А я подумала, что просто прелесть, а не мужик. Взял и прочитал мои мысли. Я распласталась по столу, свесив хвост. Очень хотелось спать, но еще сильнее было полученное потрясение. Поэтому я зорко следила за мальцом, который в любой момент мог что-нибудь учудить. Каждое его ерзание на диване под строгим взглядом отца нервировала меня. Я дергалась, в случае чего готовая рвануть за ним. Сама себя поражалась, ведь вроде женщина кошка, а не собака. Или так себя чувствует каждая мать, у которой ребенок латентный шалопай? Один глаз на север, другой на восток. Попой чую непорядок, а интуиция вопит, что пора менять направление радара. И так будет всегда? Я ударилась головой о стол чем привлекла внимание Велиора. Но тут в кабинет зашел Марк с едой, чем сразу же завоевал мою признательность. Пока он сервировал небольшой столик у дивана, я нервно колотила хвостом из стороны в сторону, шагая по столу. Велиор, видимо, решил дождаться, пока мы поедим, чтобы уже потом устроить взбучку мелкому. Я обязательно добавлю ему, но только позже. Я спрыгнула со стола, и забралась на диван. Передо мной легла небольшая пиала с молоком, а перед велиором поставили чашку с кофе, от аромата которого у меня потекли слюнки. В доме, где жил дед-сердечник и ребенок, кофе не было. А ведь мне этого очень не хватало. Перед дроном поставили чай и тарелку бутербродов. Но я не растерялась. Видимо, они думали, что молоко для кошки — это еда и вода в одном флаконе. Я придвинулась к тарелке и без труда подтянула бутерброд с колбаской к себе. Тут же меня проводили строгим взглядом, но ничего не сказали. Рон даже не отреагировал на это, вцепившись в бутерброд и чай. Вильор откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. А я уже разделила бутерброд. «Хлеб я и дома поесть могу, а тут надо что-то посущественнее». Масло быстро таяло под моим языком, колбаса была тоже ничего. Затем я потянулась за следующим бутербродом, и Рон подал мне его. Я снова отделила все и съела самое вкусное. А вот кофе захотелось невероятно. Но кто бы мне дал? Я грустно посмотрела на чашку велиора и облизнулась. А тот продолжал пристально наблюдать со мной. Вдруг раздался звонок, и Велиор отошел к своему столу. Чашка смотрела на меня, я на нее. Мое стыдное неловко заснуло крепким сном. Мне срочно нужна была доза кофеина. Я запрыгнула на стол, и, не замечая ничего вокруг, в два счета оказалась рядом с чашкой кофе. Аромат черного, насыщенного и свежезаваренного кофе ударил по моему чувствительному носу, и я чуть не заплакала от этого. Не хватало только молока, поэтому я быстро сориентировалась, носом дотолкала чашку к своей пиале, чашка выше, тарелка ниже. Решено, нужно опрокинуть чашку. Я посмотрела на Рона, а он на меня. Я указала ему головой и поморгала глазами. Мальчик нахмурился и стал похож на своего отца. Ксерокс у них тут божественный, что ли. Я еще раз поморгала пареньку и медленно, чтобы до него дошло, указала на емкости. Рон неловко взял чашку отца и плеснул мне в молоко живительного эликсира. Потом он хотел убрать руку, но я настойчиво остановила его лапой, чтобы не жадничал и подливал побольше черненького. Отпустила лапу с детской руки тогда, когда цвет напитка стал темно-коричневым, и я с удовольствием пустилась во все тяжкие. Что это был за рай? Как мало надо для удовольствия человеку, застрявшему в теле кошки. Глоток кофе по утрам. И все бы ничего казалось, жизнь удалась. Но вот Рон начал подозрительно коситься на дверь, что заставляло меня еще быстрее локать кофе и нервно махать хвостом. Мелкий паршивец точно что-то задумал. Шш! зашипела на Рона я, когда тот привстал и сразу сел. Сиди! Взвилась, я снова стоило мальчику отодвинуться от меня. Шш! Замри! В кои-то веки я добралась до кофе, и ты меня не обломаешь, мелкий нарушитель моего спокойствия. Рон, ты что-то хочешь? спросил его отец с другого конца просторного кабинета. Около его уха еще находился переговорный артефакт, как в этом мире называли телефоны. Да, в туалет. Но Лизи меня не пускает. Виллиор наградил меня таким взглядом, что я почти подавилась. «Иди, пусть Марк тебя проводит». <�Ooh> Вырвалась расстроенная у меня, и я последовала за пацаном. «Придется пить холодное». Я поспешила за ним. А когда в конце темного коридора нам приоткрыли дверь, я шмыгнула туда первой и обследовала туалет на наличие окон, и подозрительных личностей со спущенными штанами. Повезло, так как последний офицер как раз зачехлялся. Но мое внимание привлекло узкое окно на двухметровой высоте. Пока я прикидывала, можно ли туда залезть ребенку, то услышала «И всегда она себя так ведет». Я повернулась. Велиор подпирал дверь плечом, пока Рон топтался в нетерпении на месте. «Не всегда, но частенько» нетерпеливо ответил ему сын. А Велиор в этот момент посмотрел на окно под потолком. «Кошки себя так не ведут?» сказал герцог, никому особо не обращаясь. «Кошки, может, и нет, а вот женщины-кошки вполне!» «Пф!» — выдала я и махнула пушистым хвостом, отворачиваясь. «То окно не открывается!» проговорил мужчина, словно услышал мои мысли. Я не собирался, буркнул сын. А я посторонилась и с облегчением вздохнула. Затем я шмыгнула в коридор и уселась рядом с дверью. Разбираться, кому именно Велер сказал об окне, я не стала. Все мои мысли были о чашечке кофе, что я оставила в кабинете. Когда я еще попробую его, Меня даже не пугал тяжелый и задумчивый взгляд Велиора, которым тот сверлил меня, пока Мелкий был за стеной. Потом Рон подхватил меня на руки, и мы вернулись в кабинет. «Итак, сын, ты поступил довольно опрометчиво. Я разочарован». Сразу с места в карьер начал Велиор, стоило только двери закрыться, а ребенку сесть на диван. Тем временем я ходила взад-вперед по кабинету, И не находила себе места, снова вспомнив все свои потраченные за ночь нервы. Я больше так не буду. Хотел увидеть тебя! тихо прошептал ребенок. Но меня было не пронять. Это не он умирал сотни раз по дороге от любого шума и кочки под колесами. Всыпь ему ремня. Шш! Выдала я. Ты мог пострадать по дороге? Вилоор, как гора, восседал на своем месте за столом и пристально смотрел на ребенка. Голоса он не повышал, однако моя мелкая душонка требовала возмездия, чтобы малец на всю жизнь запомнил свой побег из дома. Как вспомню все представленные образы бездомной жизни, так меня снова мандраж охватывает. «Покажи ему, где раки зимуют». Ррррр. «Тебя могли похитить. Нужно кому-то это сомнительное счастье. Нервов не оберешься». Думаю, уже через два дня нам доплатили бы, чтобы мы забрали ребенка, ехидно ответила я. Тебя могла сбить машина, только если мои мечты о сытой и безопасной жизни. Шш. О чем ты только думал? Ни о чем. Он чуть не угробил нас, а я даже не могла помешать этому. Р. Что с Лизи? Ей плохо? Резко переключился с ребенка на меня Велиор. Она налокалась кофе. Сдал меня маленький предатель. Я замерла посередине комнаты, но не успела добиться решительных мер в сторону паршивца, как в кабинет ворвался какой-то офицер. лорд Санграндис. зафиксирован еще один случай пропажи». Он резко оборвал свою речь, стоило ему только увидеть нас. Я сама замерла, ожидая ответа. Было жуть как интересно. «Договорим дома. А пока Марк проводит вас» проговорил Велиор, а я так и не дождалась пояснений. Рон подхватил меня на руки, и нас поспешно выставили за дверь. На табличке которой было написано «Начальник службы безопасности короля». «Вот это бигбосс! Вот это у меня хозяин!» Сразу стало понятно, откуда такая занятость. Но как он нашел время, чтобы жениться? Или это Виолетта сама его нашла?»